я несколько секунд смотрел на него в сомнении, отчасти растерявшись от его высокомерного нахальства, а отчасти из-за характера работки, которая ему требовалась. Меня она отнюдь не прельщала. Я не люблю иметь дело с рослыми конями чистых кровей, предпочитая им не аристократических жеребят, предназначенных для упряжи. А уж если говорить откровенно... то и вообще шотландских пони. Но работа есть работа, и раз надо, то надо. Ну, можете мне звякнуть, щекали так, только долго не тяните. Угрюмые глаза все так же держали меня под прицелом, и мне требуется хорошая работа, вот что». «Мы всегда стремимся работать хорошо, мистер Барнетт», ответил я, стараясь сдержать нарастающее раздражение. «Обещать-то все гораздо, а потом черт те что напакостят!» Отрубил он, злобно кивнул, повернулся и ушел, не закрыв за собой дверь. Я все еще стоял посреди приемной, сжимая кулаки и что-то бормоча себе под нос, когда туда вошел Зигфрид. Я не сразу осознал, что это он, и несколько секунд яростно на него хмурился. «Что с вами, Джеймс?» «Осведомился он. Легкое несварение желудка?» «Несварение? Да нет, нет. А почему?» — вы спросили. «Так вы же стояли на одной ноге с перекошенной физиономией. Точно вас вдруг прихватило? Неужели?» «Ну, это все наш старый приятель Волт Барнетт». Он хочет, чтобы мы кастрировали его жеребца и изложил свою просьбу с присущим ему обаянием. Он мне на нервы действует, скотина. Из коридора появился Тристан. «Да, я за стенкой все слышал, дубина стаиросовая». Зигфрид немедленно на него накинулся. «Достаточно. Я не желаю слушать тут подобное выражение». Он повернулся ко мне. И право, Джеймс, даже если вы расстроены, это еще не причина прибегать к крепким словам. Я не понимаю. Некоторые эпитеты и междометия, которыми вы только что сыпали вас, недостойны. Он развел руками с подкупающей искренностью. Бог свидетель, я не ханжа, но слышать подобное в этих стенах мне неприятно. Он помолчал, и его лицо обрело глубочайшую серьезность. Ну, в конце концов, люди, приходящие сюда, нас кормят. И о них следует говорить с уважением. Да, но, о, я знаю, знаю, что некоторые из них не так вежливы, как другие, но вы ни при каких обстоятельствах не должны на них раздражаться. Вам ведь известно избитое присловие Клиент всегда прав. Я считаю, что это прекрасная рабочая аксиома, и сам всегда из нее исхожу. Он обвел нас с Тристаном торжественным взглядом. Надеюсь, вы меня поняли. И никаких крепких выражений в приемной. Особенно по адресу клиентов. Ну, вам-то хорошо, взорвался я. Вы Барнетта не слышали. Я готов терпеть, но всему есть Зигфрид, наклонил голову на бок и по его лицу разлилась улыбка небесной красоты. Дорогой мой, вот вы опять за свое. Вы допускаете, чтобы всякие пустяки вас расстраивали. Ведь у меня уже был случай говорить с вами об этом, не правда ли? Как мне хотелось бы вам помочь. «Передать вам мою способность сохранять хладнокровие при всех обстоятельствах». «Что, что что вы сказали?» «Я сказал, что хотел бы вам помочь, Джеймс, и помогу». Он поднял указательный палец. «Вы, вероятно, часто удивлялись, почему я никогда не сержусь и не волнуюсь». «А, да, конечно, удивлялись, удивлялись. Это вполне естественно». Ну так я открою вам маленький секрет. Его улыбка стала лукавой. Если клиент со мной груб, я просто ставлю это ему в счет.